Глава 5. Екатерининск, ноябрь 1797 года. Муловский. Григорий Иванович, приглашенные собрались и ждут вас, доложил Меньшов Михаил Петрович, мой секретарь. Отлично. Кто сумел добраться? Шелихов, Киреевский, Ненашев, Лобанов, Корнилов. Я вас, Михаил Петрович. Также попрошу к нам присоединиться. Ну что же, не будем заставлять всех ждать, время дорого. В моем окружении все давно привыкли, что оценка человеку дается не по заслугам его предков, а по личным достижениям. Первоначально некоторых это напрягало, но постепенно привыкли, особенно когда каждому можно было реально оценить достигнутый человеком результат а у всех приглашенных его можно было признать выдающимся. И пока я шел на совещание, мысленно перебирал, кого я забыл пригласить. Предстояло много работы, так что от каждого требовалась полная самоотдача. Только тогда можно было достигнуть поставленной цели. Вот я и пытался оценить, на что могу рассчитывать, и перебирал своих ближайших помощников. Шелихов Григорий Иванович, в прошлом рядовой купец. За прошедшие годы в торговом мире стал игроком первой величины. С ним считались самые именитые купцы, держащие всю торговлю пушниной. Да и не только пушниной. Киреевский Алексей Михайлович в свое время был моим заместителем в экспедиции, а сейчас командует всем флотом даль -Руссии. Прекрасный морской офицер. Под его руководством наш флот заметно укрепился, а выучка личного состава и мастерство экипажей позволяют справляться с любыми трудными испытаниями. Ненашев Николай Иванович, бывший пехотный капитан, пришел в эти края, сопровождая один из первых караванов мастеров с Урала. Сейчас начальник штаба вооруженных сил даль -России. Отличный организатор и управленец может малыми силами добиваться выполнения поставленной задачи при этом отлично ладит с людьми любого сословия корнилов николай иванович бывший крепостной мастер с уральского завода прекрасно разбирается в технике и способен организовать любое производство на пустом месте лобанов андрей иванович он несколько выбивается из числа остальных зубров но выдвинут общим решением наших ученых на должность начальника департамента развития края и за прошедшее время сумел доказать, что выбрали его не зря. Вот с этими людьми, от которых во многом зависело выживание и развитие Даль-России, я и хотел обсудить предстоящие задачи. «Ну что, господа, полагаю, мы можем начать наше большое совещание. Я специально попросил собраться всех вместе. Нам многое нужно сделать, и желаемого результата мы добьемся только общими усилиями». «Это понятно. Ты нам никогда легких задач не ставил, Григорий Иванович. Так что давай, начинай сразу резать по-живому. Не томи душу», – проговорил Шелихов. «Ладно». Но сначала изложу, что уже сделано. Так будет лучше для понимания предстоящих задач. Самое главное, что нам удалось, переселить в эти края людей. И хоть их мало, но тем не менее процесс колонизации земель пошел. Но теперь мы не можем пользоваться прежними методами. Император издал указ, что продажа крепостных без земли запрещена. Я, при встрече с государем, еще не зная о его намерениях, попросил содействия в этом вопросе и даже предложил некоторые возможные пути решения проблемы, но пока ответа не получил. Так что будем исходить из того, что есть, а заодно усилим вербовку и набор переселенцев в других местах. А пока я хотел бы коснуться основных моментов, на которых необходимо сосредоточить внимание. Про людей, я уже сказал, остается отметить другие проблемы. Это флот, армия, производство, деньги и оружие. Слава Богу, что с продовольствием пока нам удалось разобраться. Но в дальнейшем его потребуется гораздо больше, и к этому надо готовиться. Теперь давайте по порядку рассмотрим стоящие перед нами проблемы. Начнем с флота. Он сейчас находится в отличном состоянии, кораблей достаточно, личный состав обучен, экипажи укомплектованы. Но есть несколько обстоятельств, на которые надо обратить внимание. Весь наш флот – небольшие суда, вооруженные гладкоствольными пушками. Они хороши для патрульной службы и охраны территориальных вод от пиратов и борьбы с контрабандистами но непригодные для ведения боевых действий против военных. Надо делать пароходы, вооруженные нарезными пушками. Даже самый маленький из них способен без каких-либо затруднений справиться с любым линейным кораблем противника. Ему достаточно маневрировать, оставаясь вне зоны поражения гладкоствольных пушек, тогда как противник будет находиться под огнем нарезных. Но этого мало. Необходимо, во-первых, строить пароходы большего размера, чтобы они несли достаточный запас топлива для машины в дальних походах. Возможны ситуации, когда во время шторма пароход и танкер друг друга потеряют, и тогда пароход должен самостоятельно добраться до любого порта, где и найти топливо, или дождаться помощи. Кроме того, пора отказываться от парусов. С механическим двигателем корабли получаются мощнее, более скоростными и маневренными. Причем строительство их необходимо стальными, включая и набор. При таком подходе мы сможем увеличить размеры, а значит автономность, вооружение и огневую мощь. Это я рассмотрел только первый тип необходимого нам корабля. Что касается танкера-заправщика, думаю, корабельщики сообразят сами. Не смогут, моряки подскажут. Так, Алексей Михайлович? Не просто подскажем, а заставим делать то, что нам надо, ответил Киреевский. Хорошо. Теперь про второй тип корабля. Я буду перескакивать с одного на другой, не удивляйтесь, просто мне так легче делиться с вами основными мыслями. Это торговое судно, большое, вместительное. К тому же, кроме значительного объема груза, способное перевозить десант. Здесь надо посмотреть. Может быть, можно чисто торговое судно делать парусно-винтовым, но вот при транспортировке десантно оно не должно отставать от боевых кораблей. Надо думать над концепцией такого судна но не хотелось бы давать противнику информацию о наших возможностях. Хотя я понимаю, что их не скроешь. Может быть, придется строить два различных корабля, десантный транспорт и торговое судно. Но это уже необходимо увязывать с производственными мощностями. Что нам скажут, то мы и построим, внес свою репту Корнилов Николай Иванович. Следующий тип корабля я вообще предлагаю пока только для обсуждения. Это просто идея, прошу ее хорошенько обдумать, мне она кажется нерешенной смыслом. Предлагаю строить корабли-катероносцы. На одном, достаточно большом по размеру судне, может быть даже и десантном, можно разместить несколько быстроходных катеров, вооруженных парой нарезных пушек. Дойдя до нужного места, их спустят на воду, а потом после выполнения задачи подберут. При этом катера окажутся способными выполнять самостоятельные задания. Такие катера могут быть многофункциональными. Они маленькие, быстрые. Попасть в них из пушек очень тяжело, а они смогут поникать в самые защищенные бухты и стоянки для уничтожения противника. Вооружать их в первую очередь необходимо нарезными пушками. Кроме того, они должны иметь возможность ставить мины на пути движения вражеских кораблей. Ну а также на них можно предусмотреть использование новых типов оружия, например, ракет. И в их функции должна входить разведка. Ну и последний тип корабля, который нам пока не под силу построить, но который можно начинать проектировать и обдумывать. Речь идет о ледоколе. Его назначение понятно из названия. Он должен разбивать лед и обеспечивать движение кораблей сквозь ледяные поля. В первую очередь в портах. Тогда во Владивостоке у нас будет круглогодичная навигация. «Да, Григорий Иванович, планов у вас э -э -м -м, чрезвычайно много», высказал свое мнение Киреевский. А я ведь еще не закончил обрисовывать проблемы флота, Алексей Михайлович. Все сказанное затрагивает корабли. А есть задачи, которые должен решать экипаж. В первую очередь это касается стрельбы из новых пушек. Комендоры должны попадать в цель максимум с третьего залпа при любой погоде и волнении на море. У нас может просто не хватить кораблей, противник нас задавит количеством. Поэтому и необходимо максимально быстро уничтожить любой вражеский корабль, оказавшийся в зоне досягаемости наших пушек. Мы не можем вести огонь по одной цели до бесконечности. Так что надо учить артиллеристов стрелять точно при любой погоде. Учиться, учиться и еще раз учиться. Следующая задача будет стоять перед учеными и оружейниками. Необходимы зажигательные снаряды, чтобы даже от одного его попадания корабль противника вспыхивал, как спичка. Сейчас все корабли деревянные, и огню есть где разгуляться. Вот примерно такие я вижу задачи, стоящие перед флотом, оружейниками и промышленниками. Понимаю, что никто мне сейчас ничего не скажет, но я говорил это только для вашего ознакомления с предстоящими планами. Надеюсь, Алексей Михайлович соберет отдельное совещание, на котором флотские офицеры, оружейники, промышленники обсудят их и примут решение, что делать. Ну и меня, естественно, пригласите, послушаю и поучаствую с удовольствием. Так точно, господин командующий, ответил Кирис. Теперь давайте обсудим наши финансы. Что нам еще необходимо сделать? Григорий Иванович? Расскажи нам о том, что в этой области у нас происходит. В общем-то, здесь мы не особо преуспеваем, но на расходы нам пока хватает. Деньги на выплату жалования есть, всем выплачиваем своевременно. Остальные расходы сведены к минимуму. Пользуемся предложенной вами системой расчетов между компаниями. Это позволяет значительно уменьшить потребность наличных деньгах. В этом году мехов добыли где-то на 4 миллиона рублей. Да еще золотишко намыли 12 пудов, и это только с одного места. Хорошим подспорьем является торговля нашим товаром. Бумагой, спичками, свечами, керосиновыми лампами, стеклом. Продаем все дорого, и при этом в товар берут очень хорошо. Но если предполагается значительно увеличивать объемы производства, да вдобавок будет расти численность населения, могут возникнуть трудности с наличностью. Хорошо, что сейчас есть прямая дорога на Иркутск. В нем вся торговля мехами и происходит. Мы можем уже в этом году туда доставить нашу добычу и все разом продать. Сам поеду, как только река позволит. Да и золотишко местные купцы возьмут. А обратно соль можно везти. Она нам очень нужна. Понятно. Как всегда, денег не хватает. Вы, Григорий Иванович, всех зверей особенно не выбивайте, а то в скором времени охотиться ни на кого будет. Дайте некоторым режбищам время восстановиться. А нам придется увеличить добычу золота. Николай Иванович... Надо бы еще несколько драк сделать. По отзывам хорошо себя показали. Пару штук в Павлодар отправьте, пора за благодатную браться. Надо будет продумывать, как охрану на приисках организовывать, да и вообще определить общий порядок работы. Займитесь этим. А то ведь желающих намыть золото, золото на драмовщинку всегда хватает. — Будет сделано, — ответил Корнилов. Только вот охрана и хорошо бы кто-нибудь другой занялся, кто в этом лучше разбирается. Да, конечно, это не нашего больше подходит. Понял, организуем. Я немного помолчал, мысленно оценивая, что еще надо сделать, и потом продолжил. Если наши товары пользуются таким спросом, то надо бы их делать больше. Наверное, для этого надо и дополнительные фабрики построить. Если самим сил не хватает, можно купцов со стороны пригласить в этом деле поучаствовать. Мол, от вас деньги и люди, от нас технология и готовое производство. Доходы пополам. Да не только в изготовлении спичек. Надо такой подход использовать и при производстве других товаров, например, свечей. Но вот к оружию и кораблям допускать никого не будем. Стоит подумать и о шитье одежды. Кулибин свою швейную машину сделал, так надо теперь налаживать их выпуск, да не просто так продавать, а создавать мастерские по изготовлению одежды, ту же форму для армии шить, да и не только форму, а и обувь. И опять же привлекать купцов, пусть своим капиталом участвуют и людей нам приводят. Вообще, как мне кажется, пора налоги начинать брать, нам армию и флот содержать надо, людей кормить. А тут денег не хватает. Пусть этот налог окажется небольшим, например, 10%, но зато каждый будет знать, что он вносит свой вклад в развитие края. И, кроме того, платежи можно брать и с мастерских, и с прибыли купцов. Опять же, не стоит обирать никого, но показать, что государство за всем следить, следит надо. Льготный период прошел. Пять лет мы дали всем для обустройства, так что пора долги возвращать. Мне кажется, Григорий Иванович, у вас, как знатока купеческих душ, совместно с Нарыгиным Василием Юрьевичем, должно получиться разработать несколько законов, касающихся налогообложения. Самое главное, надо определить, сколько и за что брать. Остальное потом подправить специалисты. И не забудьте обеспечить тем купцам, что будут строить новые заводы и мастерские, льготы по налогам на вновь построенных фабриках на первые, например, три года. Главное – не испугать купцов и не взять лишнего. Да и людей не стоит чремерно отбирать. Но что-то подобное вводить надо. Во всех странах такое практикуется. Совсем забыл, хорошо, что вспомнил. Нужно немного расширять наш промысел. Речь идет о китобоях. Пора начинать охоту на китов. Они и жир дадут, а он применение себе везде найдет, и мясо. Кстати, Алексей Михайлович, на таких китобоях можно идею катероносца и обкатать. Принцип простой. На большом корабле размещается несколько катеров, вооруженных гарпунной пушкой. Эти катера сбрасываются в море и ищут китов. Добыв одного, тянут его на корабль-матку. Там кита разделывают, жир вытапливают, мясо заготавливают в впрок, что там еще, китовый ус, спермацет, все должно идти в дело. А сами катера опять уходят искать добычу. Конечно, выбивать всех китов подчистую не надо, но какую-то их часть можно взять безболезненно. Да и на моржей можно охотиться. Жир в дело, кожа на сапоги, кость на продажу. Еще по имеющимся докладам у нас хорошо стала расти картошка. Так, Андрей Иванович? Да, в некоторых местах лучше растить именно ее, ответил Лобанов. Так вот, я подумал, что можно запасать сушеную картошку. Мы потом с вами отдельно поговорим на эту тему, Технологию вы отработаете и подготовите нужное оборудование. Сухую картошку очень удобно перевозить и можно долго хранить. Да и продаваться, как мне кажется, она будет хорошо. Особенно если наладить засолку рыбы. Как я понял, с поставками соли не будет никаких трудностей. И следом за этим возникает еще одна проблема, которую придется решать. Тара. Нужны бочки и ящики для транспортировки готового продукта. Так что придется строить завод по производству бочек и прочей тары с использованием правых машин. Сумбурно как-то получилось, но иначе никак. Деньги – такая вещь, что, затрагивая их, приходится заниматься самыми разными проблемами. Вполне возможно, что мы еще к ним вернемся. Нам также придется проводить отдельные совещания по всем этим вопросам. А пока мне хотелось бы обсудить дела наши армейские. Вам слово, Николай Иванович. Мы сейчас пытаемся действовать на трех направлениях. Формируем индийскую армию, укрепляем китайскую границу, вернее стараемся ее обозначить и обеспечиваем внутреннюю безопасность силами ополчения. На западном побережье Америки уже действует первая сотня под командованием котлеана У нас проходят обучение еще две. По хребту Лайлин устроены заставы, обозначающие границу с Китаем. По нашей оценке события будут развиваться таким образом. Китайцы полезут, мы их натиск отобьем, они полезут еще и еще, но каждый раз получат отлуп. Затем пришлют делегацию для дипломатического урегулирования конфликта. И вот тогда можно попытаться устанавливать границу. Со своей стороны мы взяли под контроль Амур на всем протяжении. В местах впадения притоков с нашей стороны поставлены на строги. Так что позиция такая. Граница проходит по течению Амура, начиная с Верхови, затем от устья Сунгари по хребту Лаоэлин. Мимо озера Ханко, побережью Тихого океана. Закончил доклад не наш. Не забудьте во время дипломатических переговоров потребовать право плавания по Сунгари и торговли в ближайшем кустью в китайском городе, вступил в разговор Шелихов. А вы лучше выделите на переговоры кого-нибудь из специалистов, тогда всем станет ясно, что требовать. Хорошо, будет вам такой человек. Кроме того, одним из условий должно стать наше проникновение в Корею, или, как она там сейчас называется, Чусон. Высказал я свое мнение. Так вот, кроме этого, нами должен быть выкуплен залив Маземпа. Что там находится сейчас, не знаю. Это, кстати, вам необходимо обязательно уточнить, Алексей Михайлович. Там должна быть наша база. И китайцы, раз они сейчас контролируют Корею, Должны дать на это согласие. Извините, что перебил. Продолжайте, Николай Иванович. Так вот, продолжил Нинашев, основная проблема в том, что не хватает людей. Фактически мы сейчас можем воевать исключительно в обороне и только благодаря превосходству в оружии. Новые винтовки, гранаты, картечницы, мины и пушки позволяют удерживать более многочисленного противника. Вести наступательные действия мы не можем. Это все понятно, опять мешался я. Мне кажется, господа, нам пора вводить обязательную воинскую повинность. Если раньше мы отбирали добровольцев, то сейчас любому выбравшему местом жительства Даль-Россию необходимо будет отслужить в ее армии три года или обязательное пребывание в ополчении 10 лет, чтобы как минимум один раз в неделю привлекался на учения и освоение оружия, ну и, конечно, выполнение мобилизационных предписаний, по команде собраться и отправиться, куда скажут. В Службу в армии Дальроссии россии должна проходить и молодежь, достигшая 18 лет. Только после того, как человек отслужит в армии, для него будет открыта возможность дальнейшего обучения, организации своего дела или работы в органах управления. Ничто другое нам пока не по силам. Так что некоторое время вам, Николай Иванович, придется обходиться тем, что есть. Или используйте индейцев, проведите им полевые учения в условиях боевых операций, а мы все будем искать возможности, как пополнить армию. Так точно, господин Кованович. Смотрю ты, Николай Иванович, после каждого выступления... Все печальнее делаешься, — обратился я к Корневому. Так разве непонятно? мне это все ясно. Строить и строить надо. Новые фабрики, мастерские, верфи, делать станки и прочее, прочее, прочее. Не совсем так, Николай Иванович, но близко к истине. Просто строить недостаточно. Нужно делать это как можно быстрее и без особых затрат нужна листовая сталь для строительства кораблей. Поэтому завод должен выдавать ее именно того размера и толщины, что нужны корабельщикам. Придется вам дополнительно с Андреем Ивановичем договориться, какие размеры и для какого материала нужны в дальнейшем производстве. Это называется стандартизация и унификация. Я понимаю, что такая работа не на один год, На нее не хватит и человеческой жизни, но начинать надо сегодня. И на эту тему нам также надо будет поговорить отдельно. Но могу сказать, что в неочереди, как самое первостеменное дело, у вас должно стоять строительство еще одного завода по производству пороха, двух патронных заводов, на которых должны выпускаться в том числе и снаряды, и пары заводов, По выпуску нарезного и гладкоствольного оружия. Каждый день они должны выдавать десяток винтовок и ружей, полностью удовлетворять потребность в патронах, гранатах и снарядах, да еще работать на арсенал. Конкретные мощности производства определят не наши. Следующая, не менее важная задача – строительство кораблей. Но здесь свое слово Должны сначала сказать корабельщики. А пока нужно наращивать выпуск всего лучшего из того, что есть. Ну и не стоит забывать, что все наше превосходство базируется на машинах. Нужны станки и правые машины. Вот самый приблизительный перечень необходимого. Что надо будет строить, в какие сроки, в какой последовательности и какой материал. Окажется, необходим в дальнейшем станет ясно после тех совещаний, что проведет каждый из вас, господа. Кстати, мы совсем забыли о озадачить Андрея Ивановича. Так вот, чтобы зря не терять время, сразу скажу, что нам надо. Записывайте, Андрей Иванович. Нужны новые, более мощные моторы. Для начала паровые, но пора осваивать дизеля и паровые турбины. Нужны спроектированные новые корабли, а также машины для выполнения различных задач на земле – тракторы, экскаваторы, прицепы, сельскохозяйственные машины. Нужно новое оружие – пушки и ружья. Нужна технология получения металлического патрона, многозарядные винтовки, новые технологии, обеспечивающие получение высококачественного металла, а также новых его видов. Я надеюсь, Андрей Иванович, что из услышанного сегодня вы сделаете правильные выводы и с проектом работ подойдете ко мне. Мы вместе с вами и Николаем Ивановичем над ним поработаем и потом проведем отдельное совещание с привлечением специалистов. Понятно, Григорий Иванович? Через два дня проект будет готов для обсуждения. Отлично. Теперь же я хотел немного затронуть еще один вопрос, касающийся в первую очередь привлечения новых поселенцев. Когда я был в Петербурге, большим успехом пользовались мои рассказы о самых различных областях нашей жизни. Так что, думаю, нам пора организовывать выпуск газеты. Пусть она называется «Вести Даль-России». В ней должны помещаться информационные материалы обо всем происходящем у нас в крае, а также художественное описание его красот и особенностей. Ну и можно подумать об издании приложения, в первую очередь затрагивающие вопросы географии и этнографии. Будет хорошо, если эти газеты в достаточно большом количестве свободно начнут поступать в Иркутск, а оттуда расходиться по всей стране. Думаю, над изданием газеты может поработать Меньшов. Так что жду от вас предложения, Михаил Петрович. Только прошу учесть, что материал – особенно касающейся повседневной жизни, должен подаваться таким образом, чтобы вызывал желание сюда приехать и самому принять участие в делах. На этом считаю, что наше предварительное ознакомительное совещание можно считать законченным. Михаил Петрович, на минутку задержитесь. Меня там должен ждать еще один очень напряженный разговор, так что я вас попрошу в моем доме организовать Дружеский ужин. И на него пригласить не нашего и Киреевского. Да и сами подходите. Только не надо это особо афишировать. Ну и, естественно, никакой прислуги. Сделаю, Григорий Иванович. Время ужина через два часа? Да, думаю, к этому времени я освобожусь. Разговор мне предстоял действительно очень трудный. Я, наконец-то, нашел человека, который подходил для работы главным контрразведчиком. Речь шла и о разведке, и о контрразведке, и о внутреннем сыске. Много, конечно, задач для одного человека, но где найти столько специалистов? А нужного человека мне звали Ренев Степан Михайлович. Бывший ротмистр, одно время служивший в полицейской драгунской команде а затем разжалованы и отправленные на перевоспитание в Дальруссию. С ним произошла очень страшная история. Его семья, жена и дочка были убиты, то ли во время какой-то поездки за городом, то ли прогулки, сказать не могу, узнать мне это не удалось. Степан Михайлович провел самостоятельное расследование и нашел этих бандитов, после чего в одиночку убил их без всякого суда и следствия. Но с этим все оказалось не так просто. У разбойников был покровитель, чьи секретные и неблаговидные поручения они выполняли. Грязная и отвратительная личность. Но доказать никто ничего не сумел. Да и то некоторые подробности всплыли уже после окончания следствия. Этот покровитель, как оказалось какой-то дворянчик, оказался далеко не так прост, и имел связи с англичанами, чьи приказы, по-видимому, и исполнял. Но и это были только предположения, ничего установить и доказать не удалось. Но благодаря английскому золоту, которым пользовался дворянщик, Степана Михайловича обвинили в превышении полномочий и зверствах в отношении мирных жителей. А кем же считать убитых, если не было следствия, а может, они просто мим проходили? После чего разжаловали и отправили на каторгу. Вот так он и попал в эти места. И не было у него теперь больших врагов, чем англичане. Здравствуйте, Степан Михайлович. Присаживайтесь. Хотел бы с вами переговорить и, если найдем взаимопонимание, поручить очень трудную работу. Мне не надо никакой работы и делать я ничего не буду. Даже так. Но, может быть, вы и торопитесь. А если я скажу, что вам предстоит заняться выявлением и уничтожением врагов Даль-России, среди которых в первую очередь числятся англичане, вы останетесь при своем мнении? Что? Так вы хотите, чтобы я боролся против выродков рода человеческого? Не шутите так, адмирал. По спискам катаржан, отправленных на Сахалин, среди них есть и такие – Вернее, не сами англичане, а работавшие на них люди. Сейчас, похоже, многие из них покинули каторгу и осели в обжитых местах. Англичан очень интересует все, что здесь происходит. Они на это не жалеют средств и по своей привычке хотят устанавливать везде свои порядки и правила. Мне этого не надо. А вам? Бодливой корови бог рогов не дает. Один раз пободался и без врагов остался. Если наши цели совпадут, я вам помогу. Вы, наверное, знаете уже, что я порой принимаю необычные решения. Так вот, это одно из них. Я сильно не люблю англичан, а также преданных им людей. Поверьте, у меня есть определенные причины, о которых не буду распространяться. Так вот, мне они на этой территории не нужны, Разве что на Сахалине, и то исключительно на угольных шахтах. Боюсь поверить, что это правда. Неужто Бог услышал мои молитвы? Думаю, что дело не в молитвах. Многие иностранные государства, при всей их внешней привлекательности, являются противниками России. И сейчас они проявляют интерес ко всему происходящему здесь, для чего запускают сюда своих агентов. И мне нужен человек, который сможет их выявлять. Это могут быть не только англичане, но и представители других национальностей. А кроме того, необходимо отправлять своих агентов для наблюдения за, за происходящим в странах противника. И обеспечить порядок во всех поселениях. Работы много, причем совершенно разноплановый. Я понимаю, что совсем вам одному не справиться. Хорошим началом будет вообще организация хоть какой-то службы. Некоторые подобные подразделения полиция существуют в отдельных поселениях. Они созданы усилиями местных руководителей. Так что вначале у вас будет на что опереться. Но подчеркиваю, главным должна стать борьба с внешними агентами. Если вы согласны взяться за это дело, то мы продолжим разговор. Нет, расстанемся. Я так понимаю, что в мою задачу не входит уничтожение обнаруженных агентов? Нет, вам предстоит их выявление и нейтрализация. Решения об их дальнейшей судьбе будут принимать соответствующие органы. Но не думаю, что им будет очень весело. Мне почему-то кажется, что каторга на Сахалине окажется для виновных самым мягким наказанием. Ну что же господин мэр, я приму ваше предложение и возьмусь за эту работу. Отлично. Тогда отправляйтесь в штаб не нашего, там вас устроят на ближайшую ночь. Прошу привести себя в порядок, как положено офицеру русской армии. И завтра в 10 часов мы продолжим более подробно рассмотрение стоящих перед вами задач. До свидания, Степан Михайлович. Закончив... Наш не слишком мобильный, но вкусный ужин, мы со стаканами чая, вернее, рома с чаем, переместились ближе к камину. И хоть я в своем доме бывал редко, обходясь комнатой отдыха в резиденции наместника, порядок в нем поддерживался. А сегодня Михаил Петрович расстарался, так что все оказалось просто прекрасно. Вы, наверное, думаете, зачем я вас пригласил, да еще в таком непонятном составе и по такому поводу, как выпить рюмку чая. Не ломайте голову. Просто я хотел бы обсудить некоторые особенности дел, происходящие в столице. Ради бога, не волнуйтесь, я не буду вас вовлекать ни в какой заговор и настраивать против государя. Но кое-что там мне показалось странным. А так как вас, я считаю, наиболее близкими соратниками, не поделиться своими мыслями я не мог. Самое первое, что мне бросилось в глаза сначала в столице и потом, по мере развития ситуации в других местах, это противостояние между государем и дворянством. Поймите меня правильно, я не поддерживаю дворянство, я присягал государю и свою клятву не нарушу. Но если прежде все привилегии имела аристократия, ее представители получали чрезвычайно дорогие подарки, земли и крепостных из казны, имели особое положение, то сейчас все начинает несколько меняться. И принимаемые решения дают приоритет государству. «С чего вы это взяли, Григорий Иванович?» – спросил Нинашев. «Самое главное – изменен порядок престола наследия. Если раньше дворянство путем мятежа или заговора могло посадить на трон того, кто ему годен, то сейчас такой возможности нет. Наследником при любом повороте событий станет старший сын императора. Так что дворянство лишилось главного своего оружия возможности ставить угодного правителя. А другим ограничением явился запрет на продажу крепостных без земли. Здесь стоит вообще вспомнить, что дворянам были жалованы деньги, земли, а на них посажены крестьяне, чтобы аристократия могла оказать поддержку государю, сформировав ополчение и приведя его под руку царя. А теперь, продав крепостных, дворянин оказывался не в состоянии оказать реальную поддержку своему правителю, то есть предавал его. Или можно сказать, что противопоставлял свои личные интересы государственным. То есть в этом случае нарушен первоначальный принцип, который и определял само понятие дворянства. И вот, похоже, начинается борьба между императором и дворянством. Жалованная грамота уничтожена, а льготы отменяются. И бывшим хозяевам жизни приходится привыкать к новым условиям гвардейские офицеры, никогда не видевшие армейского строя, вынуждены ходить на службу, осваивать артикулы и шагистику. Прочие представители дворянства должны теперь думать не о своих интересах, не брать взятки и набивать свой карман, а заботиться об интересах государства, что их совершенно не устраивает. Вот такое противостояние и намечается в столице и по всей земле русской. Это понятно, но вот зачем вы нам это все говорите, Григорий Иванович? Спросил Киреевский. Не знаю. Наверное, накипело на душе, и захотелось с кем-то поделиться наболевшим, облегчить ее страдания. Да и меры какие-то принять надо. Я вот для себя определился я императору присягал и присяги не нарушу. «Да и мы тоже присягали на верность трону, и тоже не собираемся нарушать присягу», – ответил Киреевский. «Я не сомневался в таком решении. Но давайте говорить честно. государе предстоит очень тяжелая борьба. Причем даже не со всеми дворянами, а с их помощниками за границей. Ведь, начиная свои реформы, император уводит государство от той пропасти, в которую по своей жадности и глупости его чуть не завлекли воры и казнокрады, выдающие себя за его верных сторонников. Даже не знаю, что вам сказать. Когда я просил вас собраться здесь, меня буквально разрывало от слов и мыслей, хотелось обсудить многое, а вот сейчас все это кажется лишним и мелким. «Понимаю вас, Григорий Иванович», — заговорил Ненашев, просто окончательно убедившись, что мы... Ваши сторонники, вы успокоились и теперь уверены, что у вас крепкий тыл, и можно не ожидать предательского удара сзади. Наверное, вы правы, Николай Иванович. Видимо, я просто рад, что оказался не настолько одинок в этом мире, как мне представлялось. Но все равно нужно обсудить одну проблему. Как мне кажется, вольно или невольно нам придется вмешаться в эту борьбу. И поэтому я хотел бы иметь специальное подразделение, а возможно даже не одно, умеющее действовать в самых разных условиях. Во время абордажа, в дебрях лесов, в городских трущобах и лабиринтах дворцов. Таких бойцов не должно быть много. Но за счет своей подготовки и умения они обязаны справляться с численно превосходящими их обычными солдатами. А про само подразделение не стоит знать слишком большому количеству людей. Его существование надо держать в тайне. И оно должно иметь возможность быстро добраться до любого места, в котором потребуется его присутствие. Так что для него всегда должен быть готов вместительный, хорошо защищенный, быстроходный пароход, не привлекающий при этом к себе лишнего внимания. Вы хотите вмешаться в дворцовые интриги? Спросил Киреевский. Нет, Алексей Михайлович, не хочу. Но предпочитаю иметь в рукаве козырь, который могу бросить в нужный для себя момент на стол. Я думаю, это вполне уместное решение в сложившихся обстоятельствах. И надо будет создать такое подразделение, тем более, что нам есть где его использовать и учить. Как думаешь, Николай Иванович? «Правильное решение», – отозвался Нинашев. «Много надежных и обученных солдат найти сразу будет трудно, но с чего начинать имеется». Вот так состоялось мое сближение со своими соратниками. Скажем так, оно назревало давно, но никто не решался перейти определенную грань в наших отношениях. Но это произошло, и теперь я ощущал большую поддержку с их стороны.